«Счастливчик!» Проигравший школьник умоляюще посмотрел на Дмитрия. В его глазах плескался животный ужас. «Пожа... пожалуйста!» Только и смог произнести он, с трудом ворочая непослушным языком. «Не убивайте! Не надо! Я... Мы ничего не сделали! Вам...» «Подойди сюда!» — сказал Свободин. Мальчик сделал робкий шаг вперед, и взор Дмитрия уткнулся в его бежевые брюки. Точнее, на влажное пятно в его промежности, которое быстро увеличивалось. Юрий Александрович туже придвинулся ближе, и Дмитрий это заметил. «Хватит геройства, Юра!» — хмыкнул он. «Еще один шаг, и я сделаю в твоем пузе дырку. С такого расстояния она будет сквозная, и твой позвоночник улетит в конец класса». «Оставь мальчика!» Сквозь зубы проговорил Колышев, но Дмитрий даже не взглянул на преподавателя, снова переключившись на трясущегося от страха школьника. Теперь их разделяло всего пара метров. «Ты думаешь, я убийца?» Неожиданно мягким голосом спросил Свободин. Паренек растерянно моргнул, переступив ногами. «Нет», — выдавил он. «Я не ду. Но это неправильно. Я ведь действительно убийца». Не дал ему закончить Дмитрий. Школьник был окончательно сбит с толку. «Но я не хотел гибели этих ребят», — сказал Свободин. «Все это несчастный случай, плюс безумное стечение обстоятельств». «Да», — торопливо кивнул мальчик. «А теперь возьми свой телефон». Лицо паренька вытянулось от узумления. «Телефон?» «Именно. Давай, пошевеливайся», — поторопил его Дмитрий. «У меня нет», — ответил тот. «Я говорил, меня наказали и забрали телефон». «Ну да, точно. Помню, было дело». «Что ж, бери любой, только быстро». Школьник приблизился к учительскому столу, где в беззвучном режиме продолжали гудеть смартфоны, и взял тот, что лежал ближе всех. «Набирай номер», — продолжал инструктировать Дмитрий. Он продиктовал номер. «Теперь нажимай. Вызов». В кармане свободина зазвучала музыка смартфона. Он с удовлетворением кивнул. «Прекрасно! Связь налажена!» «И что дальше?» — спросил Юрий Александрович. «А дальше спрячь телефон в карман и иди отсюда, пацан!» — сказал Дмитрий, доставая ключ от класса. «Пойдешь к ментам и скажешь, что я хочу разговаривать с самым главным — тем, кто командует всем этим парадом снаружи. Понял?» Заодно расскажешь, что тут видел. Все по-честному. Пусть звонят мне по этому номеру. Я отвечу». Мальчик был ошарашен. Он непонимающе смотрел, словно не верил в такую удачу. Затем нерешительно сунул смартфон в карман. «Что уставился?» — крикнул Свободин. Он быстро открыл дверь. «Вали, пока я не передумал!» «Иди», — сказал Юрий Александрович пареньку, и губы его тронула грустная улыбка. «Быстрее и будь аккуратней, пожалуйста». «Это верно!» — подхватил Дмитрий. «Не делай резких движений, а то схлопочешь пулю. Будешь выходить из школы, обязательно подними руки вверх!» Школьника не нужно было уговаривать, и он опрометью кинулся к двери. Уже на пороге он вдруг запнулся, будто ударился о невидимую стену и посмотрел на приятеля, с кем пару минут назад разыгрывал свою судьбу в старой как мир игре. «Саня!» — начал он и умолк. Его взгляд был красноречивее всех слов. «Тебя спасут!» «Вас всех спасут, и я постараюсь все для этого сделать», было написано на его детском бледном лице. Саня молча кивнул, в его глазах стояли слезы, и он торопливо, стесняясь, вытер их рукавом. «Пошел!» – заорал Свободин, и мальчишка юркнул за дверь. Закрыв класс, Дмитрий вытянул ружье вперед, указав стволом на девушку в джинсовом комбинезоне за первой партой. «Перейдем к следующему этапу. Ты, подойди к сумке и достань одну бутылку». Все, как по команде, уставились на черную спортивную сумку в проходе. Школьница покорно вышла из-за парты, ее губы мелко дрожали. Она присела перед сумкой на корточки и с замершим сердцем извлекла наружу коктейль молотого. «Возьми в левом нижнем кармане жилета зажигалку!» Дмитрий кивнул на труп Игоря. «А потом по моей команде ты подожжешь фитиль!»